Глава шестая. Этот тупоголовый мужлан вышел из хижины, и я осталась одна. Ненавижу подобных ему. Думает, что ему все можно и весь мир у его ног. Типичный представитель вида самовлюбленных мерзавцев, который не считает женщин за людей. Скотина. Дёрнула руками. Наручники впились в запястья до жжения, и я тут же осадила, делая глубокий вдох. Ключ от наручников у него в кармане. Шпилик у меня больше нет. Как нет и ствола, который помог бы решить проблему. Надо было убить его, когда была возможность. Проку было бы больше. А я снова испугалась, только непонятно чего. Дура. Теперь вот разхлёбываю последствия своей тупости. С улицы послышался стук. Видимо, этот мужилан ремонтировал машину. Если я повредила движок, это хреново. Мне не выбраться из этой дыры без тачки. И с начальником, который мог бы меня вытащить, не связаться без телефона. Интересно. У этого тупого качка есть мобильник. Возможно, он прячет его в сумке, где держал продукты и вещи. Надо наведаться в погреб. Шум мотора заставил моё сердце с надеждой забиться. Машина завелась, а значит, ещё не всё потеряно. Гипнотизировала дверь. Наделась, что этот мужилан зайдёт, но ошиблась. Еще несколько минут посидела, прислушалась к звуку мотора, который начал рокотать, будто машину выгоняют из сарая. От нетерпения зачесались руки, и я, при возмогая легкое жжение, поднесла запястье к арту и начала вгрызаться в веревку, пытаясь развязать ту зубами. Рокот мотора усилился, хлопнули дверь сарая. Я замерла, села так, будто ничего не делаю, и снова уставилась на дверь в ожидании. Минуты шли, кочок не заходил. Надо было спросить его имя, чтобы знать, как назвать куклу-воду. При следующей возможности обязательно это выясню. Устав от праздного ожидания, я снова поднесла наручники к арту и начала тянуть верёвку. Затянул сильно. Вот бы на его шее так же сильно затянуть её. Шум мотора стал громче, а потом начал удаляться. Что? Серьёзно? Качок уезжает. Судорожно впилась в арцистую верёвку зубами и до боли сжала. Едва не закричала от радости, когда та поддалась, и я дёрнула её, уже не чувствуя жжения от впивавшихся в кожу браслетов. Удалось развязать узел, и я стала свободна. Наручники сковывали движения, но теперь я могла свободно перемещаться по комнате, а значит, могла и в погреб спуститься. Первым делом обыскала ящик стола на наличие ключей или скрепок, ни того, ни другого. Удручённо захлопнуло тот и повернулась к столу спиной. Думай, девочка, думай. Чем открыть эти браслеты? Шум мотора затих вдалеке. Видимо, этот мужила наехал, оставляя меня одну. Не сказать, что это умный поступок с его стороны, но мне только на руку. Подбежала к погребу, хватилась за ручку, и входная дверь скрипнула, как и крыльцо под весом двух незнакомых мне мужчин. Привет, краля. Что уехал твой мужик? Первый, худощавый с татуированным лицом, осклабился, облизывая меня взглядом. Его глаза скользнули по наручникам и зажглись пугающей одержимостью. "Не мая, что ли?" отозвался второй, и меня прошиб холодный пот. Эти люди выглядели так, будто сбежали из колонии, и прямо сейчас мне не светило ничего хорошего. "Первые подумала, что тупой качок очень выручил бы, будь это сволочь здесь."